Первым из них я познакомилась в 59. -м. Тогда я не знала об их существовании. Тогда я вообще мало что знала. Мир лежал передо мной, ожидая, когда я снизойду, чтобы принять все благо его. И Лёшенька виделся благом, хитраватый, подлаватый, трусоватый, типичный шакалоид. Но до чего же качественная маска: костюм из берёзки и правильные родители. Дядя во внешторге и тётя заслуженный партиейц. Ему разматичная бабка, которая, выбираясь из дальней комнатушки, бродила по квартире, бормоча про собак. Теперь я понимаю, что её сумасшествие было более разумным, нежели моя нормальность. Впрочем, сначала Алёшеньке. Он круглолиц и мило неуклюж, горазд смущаться и розоветь, касаясь невзначай моей ладони. Он смотрит с восторгом и трепетом, словно я божество. Он приносит в подарок бельгийский шоколад от дяди и билеты на премьеру от тёти. Он робко интересуется о наших планах и просит сказать, что вчера мы были вместе. У отца неприятности, и на дяде сказаться может. Бегающий взгляд, истеричный и насмешливый одновременно, словно Лёшеньке известно что-то, чего не знаю я, и ему хочется похвастать, вывалить это знание, но вместе с тем по непонятным причинам он сдерживается. Мелоч, пустяк. Я не думал, что там облава. Я тебе подарок искал, а теперь меня могут посадить. Пожалуйста. Конечно, дорогой. Мне нравится быть благородной, как жоны декабристов. Ещё один ненужный подвиг, в котором нет и нового смысла, кроме кажущейся красоты. Я готова защищать его и хранить, беречь и врать тем, кто приходит справиться. Не знаю ли я, где вчера был товарищ Руц с 7 до 9 вечера. Знаю, конечно знаю, почти уже сама верю, что знание это истина в последней инстанции. И чувствую себя вершительницей судеб, самозабвенно вру, создавая деталь несуществующего свидания. Они не верят, они переспрашивают, наровя поймать меня на лжи, и вздыхают, когда не удаётся. А я горда собой, явиц спасла. Какое право слово чуж, спасать стигийского пса. Лёшенька долго избавлялся от маски, случайные слова, которых прежде он никогда не позволил бы, внезапная наглость, развязность, которая мне, глупой, кажется признаком новой ступени наших отношений. И взгляд, плывущий, ищущий взгляд голодной собаки. Пустые вечера всё чаще, всё больше, и робкое удивление, как это вышло, что он решается оставлять меня. Куда уходит И почему возвращаюсь, кажется совершенно чуждым, а скоро наша свадьба. Лёшеньку арестовали спустя 3 месяца. 5 эпизодов, как выразились те, кто снова пришёл допрашивать. И с наслаждением почти в наказание за моё прошлое враньё окунули в подробности. Тогда я узнала, что слово эпизод синонимично слову труп. Далее закрытый процесс, приговор И случайно оброненная фраза Вархина, с которым у меня сложились приятельские отношения: одной бешеной собакой меньше. Тогда я вспомнила Лёшенькину бабку с её собака боязнью.